случайной связи, нередко разочаровывает именно в том самом телесном смысле. С первого раза не всегда удается нащупать взаимопонимание, и независимо от опыта и накала страстей, так что легкая неудовлетворенность почти неизбежна, но только единицы готовы воздержаться от мимолетного удовольствия, тем более, если оно кажется им сомнительным, исключительно из чувства собственного достоинства. И если уж совсем на чистоту, то, так и быть, признаюсь, не раз и не два я удерживался от рискованного, хотя в эту минуту, такой желанной и легко достижимой интриги только из опасения, что на следующее утро буду себя чувствовать не вполне комфортно. Помните, как говорил князь Андрей в войне и мире? Я знаю в жизни только два истинных несчастья – болезнь и угрызения совести. Очень неуютно ощущать себя, Нашкодившим мальчикам. Очень унизительно врать, Скрывать и бояться, Что ненароком выдашь себя. Но отдых, отпуск, курорт, Развлечение и соблазны – Это ведь все синонимы. И помимо собственной воли, Мужчина, если он едет гулять налегке, Подсознательно едет именно гулять. Переступая порог дома, он отправляется навстречу приключениям, или в их числе приключения определенного свойства, о которых мы говорим, занимает далеко не последнее место. Вы можете надеяться на глубину ваших чувств, на его порядочность и силу воли, Но стоит ли подвергать столь ценимые вами качества лишним испытаниям? еще раз нужно ли отдыхать друг от друга еще бы непременно обязательно только кто сказал что отдыхать друг от друга надо на отдыхе разве недостаточно разлук обязательных вынужденных не в обычной повседневной жизни? Не обижайтесь и не грустите, дорогая. В преддверии лета нужно думать о радостном, например, о солнце, океане и пальмах, Я о вдвоем. И не забудьте поделиться впечатлениями. Прощайте, дорогая. До следующей почты. Письмо десятое. Дорогая незнакомка, Только не говорите, что я вас спровоцировал. Нет, это вы снова проболтались. Мало ли что было в моем предыдущем письме. Вы схватились только за два слова И нехотя выдали, что у вас на уме Романтическое приключение. Вот какую тему вы задали мне последним эмейлом. Не расстраивайтесь, мы всегда проговариваемся. Это неизбежно. Приключение написал я и повторили вы. Что ж, мы обречены доверять словам, которые используем. Приключение не только то, что волнует кровь. Приключение – это то, что имеет начало и конец. Когда заходит речь об увлечении, думает о возможном продолжении, говоря «я влюбилась», предполагает по непонятному недоразумению чуть ли не любовь до гроба, что встречается, конечно, но крайне редко. Как же назвать то, что изначально не рассчитано на продолжение? Мимолетная интрижка на вечер, ночь, на пару дней командировка.